ВОСПРИЯТИЕ Эпиграфы Восприятие – отражение в человеческом сознании, действующих в данное время на органы предметов и явлений материального мира, включающее в себя понимание и осмысление их на основе предшествующего опыта. Словарь русского языка в четырех томах Академия наук СССР, Институт русского языка. Второе издание, исправленное и дополненное. Москва. Русский язык, 1981 год. Том 1. Страница 216. Восприятие. Непосредственное чувственное отражение действительности в сознании. Способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира. Ожегов. Словарь русского языка. Москва. Русский язык. 1975 год. Страница 92. Восприятие. Система действий, направленных на ознакомление с предметом, воздействующим на органы чувств. Психологический словарь. Второе издание, переработанное и дополненное. Москва. Педагогика. Пресс. страница 56. Яган Вольфганг Готе усматривал в процессе чтения три этапа, сводя их к следующему состоянию читателя. Первое. Наслаждение, не рассуждая. Второе. Рассуждение, не наслаждаясь. Третье. Наслаждение, не рассуждая, и рассуждение, наслаждаясь. Последнюю ступень поэт считал высшей степенью восприятия. Мы воспринимаем книгу умом, но не только. На восприятие воздействуют все черты человеческой личности. Интересы, стремления, желания, чувства, потребности. Но есть главная, ключевая черта – установка на восприятие, означающая сложившуюся систему ожиданий читателя от произведения искусства. Многократно доказано, что человек легче воспринимает то, к чему расположен, готов и настроен воспринимать. Чуткий и внимательный читатель возьмет от хорошей книги неизмеримо больше, чем тот, Кого в ней интересует лишь сюжетная канва. Физиология механизма восприятия. Кто не хочет наилучшим образом разобраться в том, что написал автор? Но не такое это простое дело суметь правильно понять написанное. Как действует механизм восприятия? Какая сила таится в слове? Как реагирует мозг человека, когда он читает книгу? Известно, что человеческий организм отвечает на ощущения, идущие от внешнего мира определенным действием, причем отвечает независимо от сознания. Широко известен пример с фонариком. Когда светят в лицо, человек проявляет естественную реакцию, закрывает глаза, так как свет ослепляет. Это безусловный рефлекс. При неоднократном повторении – У человека вырабатывается определенная реакция. Глаза при наведенном свете закрываются. Но вот на вас навели тот же фонарик, но уже не зажженный. Глаза закрываются сами собой. Сработал условный раздражитель, названный Павловым условным рефлексом. В вашем сознании закрепилась связь между видом фонарика и ярким светом. При длительном совпадении условного и безусловного раздражителя в мозгу как бы протаряется тропинка. Фонарик, свет. Сущность сигнальной системы заключается в том, что рефлекс постепенно начинает возникать при одном условном раздражителе. Фонарик, совершенно не нуждаясь в безусловном раздражителе. Свет. Существование условной связи не вечно, но в человеческом мозгу раз установленная связь может продержаться неопределенно долго. Это объясняется тем, что человек в результате длительного приспособления к условиям жизни выработал речевую систему сигнализации действительности, названную Павловым второй сигнальной системой. Ее отличие от первой состоит в том, что сигналами выступают не непосредственно ощущаемые предметы, а слова. «Слова для человека, – пишет Павлов, – есть такой же реальный условный раздражитель, как и все остальные, общие у него с животными, но вместе с тем и такой многообъемлющий, как никакие другие». не идущее в этом отношении ни в какое количественное и качественное сравнение с условными раздражителями животных. Слово, благодаря всей предшествующей жизни взрослого человека, связано со всеми внешними и внутренними раздражениями, проходящими в большие полушария. Все их сигнализирует, все их заменяет. И поэтому может вызвать все те действия, реакции организма, которые обуславливают те раздражения. Слово – могучая, сильнодействующая сила. Хорошая книга оставляет глубокий след в памяти. Почему? Проследим ход размышлений на этот счет писателя Сергея Антонова. Представим себе, человек вернулся с работы. устроился возле спокойной лампы, открыл книгу. Сочинение захватывает его. Выразительная художественная фраза, падая на группу мозговых клеток, растекается по коре головного мозга, как вода на промокашке, возбуждая следы почти заросших тропинок, следы прежних переживаний, уроков жизни, радостей, огорчений, учения, прочитанных книг, увиденных картин. Под действием прочитанного в мозгу сверкает внезапная мысль. Это протаряется новая тропка между клетками. Следы привычных, давным-давно закинутых, освоенных связей как бы поглощаются новой неожиданной связью. Вновь образованные и восстановленные под влиянием чтения Тропки связи вливаются в необъятно грандиозную, тончайшую, зыбкую конструкцию гармонического взаимодействия клеток мозга и в дальнейшем влияют на думы человека, на впечатления от будущих книг. В нормальных жизненных условиях, когда на мозговые клетки действуют привычные раздражители, так называемые тропки между клетками образуют определенный рисунок, некую систему, названную Павловым динамическим стереотипом. Громадная роль в его образовании принадлежит словам. У разных людей при однотипном укладе жизни, общем ритме деятельности, образуются на отдельных участках головного мозга и похожие узоры. И все же полного совпадения конструкции стереотипа у двух людей найти нельзя. Построение динамического стереотипа у каждого человека сугубо индивидуально, неповторимо. Это павловское учение и является ключом к пониманию того, почему одна и та же книга оставляет разное впечатление у разных людей и даже у одного и того же человека в разные периоды его жизни. Во время чтения произведения художественной литературы Читателям постигается системность динамического стереотипа автора, постигается высокий нравственный ход ассоциаций, отраженных в сложнейших узорах условных связей авторского ума. Следы этих связей повторяются в ходе чтения в мозгу читателя и остаются, закрепляются, надолго, иногда навечно, В этом ключ к пониманию воспитательного значения литературы. Зачастую получаются принципиально разные результаты, так сказать, вычерпывания художественных смыслов из произведения искусства. Кто-то проходит мимо, а кто-то получает прямые токи от сердца и мыслей художника.